Глава 3. Часа через два после этого события пара косматых, разношерстных и толстобрюхих лошадей никованными копытами шлепали по грязному проселку, ведущему в губернский город. На небольшой легкой тележке, все размеры которой устроены так, чтобы человеку было как можно хуже сидеть в ней, сидел отец Элеодор, а впереди его на корточках трясся один из виновных, седой старик с простодушным лицом. Переваливаясь из колеи в колею, корзина, называемая «Поповской тележкой», к вечеру другого дня добралась до города и взъехала на двор, где жили поповичи, обучавшиеся в семинарии. Батюшка умылся, расчесался и вечерком отправился к секретарю консистории. Чем он ближе подходил к дому этого властного для сельского попа чиновника? Тем более и более им овладевала некая робость, а взойдя на крыльцо, он почувствовал, что силы его совсем оставили, и что даже не только ему за кого-нибудь предстательствовать, но что он и сам-то как нельзя более нуждается в предстателе. Однако, постояв и потянув на себя свежего воздуха, отец Элеодор попробовал за пазухой подрясника носовой платок, в котором лежала благодарность, и позвякал дверную клямкою. Через несколько минут послышался оклик, и на пороге появился подначальный причетник, давно исправляющий должность секретарского швейцара. Священник поклонился этому причетнику как старому знакомому и даже как лицу небезызвестного значения. И в то же время, произнося слова «Здравствуй, Парфеныч», необыкновенно ловко успел вручить ему полтину серебром. Монета тотчас же словно прильнула к ладони секретарского докладчика, и он ласково ответил. — Здравствуйте, отец Лидор, все ли в своем здоровье? — Ничего, вы как? Ячок и рукой махнул. «Э, — Эй, что нам деяться? Вашими святыми молитвами, как шестами, попираемся. — А что, можно видеть? — заговорил отец Лидор. — Можно-то можно, да не знаю, лих быть-то ныне. — Лих? — Просто в подобии змея желтобрюхова. — Что так? — а враг его знает. В окно глядел, да увидал, что не тем боком корова почесалась. Помилуйте, ведь обидно, он всего тридцатую тысячу докладает, да и кто и до сотни не достает. Дичок расхохотался. Ну, бог да сдоложит. Да то и дело, что докладать-то трудно стало. Видите, наш новый-то, слыхали, фараон, сам до всего доходит. Опять же то своего с собой привез. А сей больше ничего, как все ему на уши. и мы со своим теперь в жестоце подвалишейся да ну в мали и не увидите и паки в мали и паки не увидите да ну же ты ей так все кончено теперь вы к афанасьию ивановичу верно за каким не есть делом есть оставьте от чего так внимание не стоит хотите так лучше к регенту боязно промолвил покусав борду отец леодор совершенно ничего. Две головы и фунт чаю они завсегда принимают. Да и по должности-то все же Афанасья Иванович секретарь, им это законней. Подите вы, что такое секретарь, когда сам-то его всего дня стри, только как потчевал? Кого? Да хоть бы и Афанасья иванович то вашего. Как потчевал? А уж у него одно про всех угощение. Много не говорит, а за аксиосыдап стол мордую. Дичок снова расхохотался. так и ходить, говоришь, к Афанасию Ивановичу нечего. Сами возрасты, мать по мне хоть и идите. Отец Элеодор поправил шапку, потом бороду, вынул дичку еще двухбривенный и отправился вспять. Первый блин да комом. Шагая по грязи губернской мостовой, он соображал, что к регенту ему своим делом не идти. Но куда же ему теперь с этим делом кинуться и как за него взяться? Идти прямо к архиерею? но у отца элеодора не достаало храбрости особенно же архиерейи говорят строгий и суровый, а о губернаторе бедный поп в то время и подумать не смел потому что губернатор в то время был всякому человеку все равно что алаферн кричи тоёт брыкает хвостом машет и из живых лиц творится слюною своей убренение Губернаторы в те поры были не нынешние. Отец Элеодор думал, думал и повернул в улицу, где стоял дом помещика, которому принадлежало село. Влез отец Элеодор в темную пасть отпертых ворот господского дома и пропал. Домой он вернулся поздненько, погладил белокурый голову спящего сына, грамматика, и поговорил со старшим ритором об отцеректоре, о задачках, разрядах и тому подобных ученых вопросах. Спросил виновного мужика, поил ли он коней, и затем лег на белый деревянный диванчик с решетчатой спинкой. А о своем деле ничего. Виновный мужик только поглядел ему в глаза и поплелся спать под хребтугом. Каганец погасили, и в комнате все стихло, только за дощатую перегородку два семинариста долго за полночь бубнили вслух. Один отчетисто с сознанием своего собственного достоинства и достоинства произносимых слов вырубал. Homo improbus aliquando dolenter flageiorum suorum recordabitur. Дурной человек когда-нибудь с прискорбием будет вспоминать свой бесчестный поступок. А другой заливчато зубрил. по Homo — человек. Сие звучит энергично, твердо, но грубо. А по-французски человек — lom — это мягко, гибко и нежно. Отец Элеодор все это слушал, слушал и задремал. убаюкиваемый тихим, как бы перепелиным воркотанием того же семинариста, заучивавшего себе на сон грядущий «Бэтю-бэтон бить палкою, бэтю-бэтон бить палкою, бэтю-бэтон бить палкою». Отец Элеадор заснул и увидел семь коров тучных и семь сухощавых, и смутился, что видит сон не по чину. Весь следующий за семь день отец Элеадор просидел дома у своих семинаристиков. а на третий часов в восемь утра вдвоем с виновным мужиком они явились в задних сенях городского помещичьего дома. Крестьянин обтер изнанкою своей полы грязь с сапог отца Элеодора и прислонился к стенке, обрызганной желтой, красной и черной красками. А Элеодор вступил в девичью и, помолясь, проговорил «Мир дому сему!»